Глава о тайном обществе под названием «Паритет» я узнал от мастера Багуса. Ни Джан, ни Лютый, ни другие мои знакомые о таком не слышали. Эта организация специализировалась на обменах. И когда я говорю обмен, то подразумеваю заложников, секретные документы, запрещенные артефакты и все, что нельзя обменять по обычным каналам. Все это осуществляется на нейтральных территориях, рандомно, без предсказуемой организации. То есть вам сообщают место и время, вы приходите, меняетесь, уходите. За безопасностью сделки следит паритет. А теперь вишенки, которые на торте. Паритет, уж не знаю кто они такие, ухитряется организовать все таким образом, чтобы стороны не контактировали друг с другом, никак не пересекались, не отправляли на операции захвата прыгунов и левитаторов, не жгли противников, не морозили и даже не рушили все с помощью геомантов. А для того, чтобы все это работало, существовала сложная система пошаговых инструкций. Грубо говоря, вы получаете указания следующего уровня лишь после того, как выполните предыдущие задачи. Натуральный квест. Я потратил несколько дней на то, чтобы связаться с этими ребятами. Еще одна неделя ушла на то, чтобы для нас с Эзекиелем Джонсом разработали персональные инструкции. А началось все с почтовых боксов. Нет, не так. Все началось с универсального бокса, номер которого мне любезно предоставил мастер Багус. Я запихнул туда записку с пожеланиями и контактами тех, кто должен произвести обмен. Закрыл ячейку и вернулся в отделение повторно через три дня. Достал записку с уточняющими вопросами, номером банковского счета для бронирования услуги и полированным жетоном из красного стекла, на котором красовалась цифра 176, номер моего заказа или что-то в этом духе. Прямо на почте заполнил бланк с ответами на вопросы, оформил перевод с помощью чековой книжки, получил квитанцию об оплате и вложил все это в бокс. Завертелось. Нет, ну я не видел всех этих шестеренок, всей этой механики. Предполагал, что система работает, и все. Неведомые организаторы движухи сказали, что потребуется неделя на подготовку обменной операции. Я пожал плечами и стал ждать. На протяжении всего этого времени Иезекиил Джонс сидел в уютной тюремной камере, выращенной бродягой. И да, моя тюрьма ничем не уступала по степени комфорта норвежским и шведским аналогам. У британца был телевизор, широкое непробиваемое окно с видом на поселок, удобная кровать, письменный стол и кресло. Кормили его хорошо, санузел отдельный тоже прикрутили. Как видите, я не садист. Возникают логичные вопросы. Что я хочу получить вместо жизни этого уродца, и кто вообще заинтересован в происходящем? Оказывается, у миллиардера были родственники, верные помощники и управляющие – Собственная корпорация и весьма разветвленная. Они там выдвинули ответственного за переговоры некоего мистера Тейлора, который начал вести переписку с паритетом со своей стороны. Мои требования были очень просты. Пирамидка и 500 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно миллиарду российских рублей по текущему курсу. Ах, да, чуть не забыл. Мои диверсанты во главе с Байтом Мусаевым ухитрились угнать Шагот, субмарину, которую Джон считал едва ли не собственным домом. Возвращение подводной лодки в сделку не входило. Сейчас вообще никто, кроме меня, не знает, куда уплыл этот гребаный Наутилус. Я сразу сказал своему пленнику, что Шагот останется у меня в качестве залога. Если проверка покажет, что пирамидка рабочая, а деньги будут перечислены на указанные мной счета без обмана и заморочек, я начну переговоры о выкупе субмарины. Если мне что-то не понравится или британец попробует навредить моему роду, я утоплю его любимую игрушку. Именно утоплю, даже не продам, потому что проданное в будущем можно перекупить». Корабельный магнат был в ярости, но я слишком жестко контролировал ситуацию. А еще у меня в сейфе лежала его любимая трость, и я не спешил возвращать эту штуку законному владельцу. А еще... у меня много этих, а еще... но главный козырь я пока не спешу доставать из рукава. Месть — это блюдо, которое подается холодным. — Не понимаю я, почему нельзя устроить этому уроду полноценный карцер, — — бурчал демон после того, как мы вернулись из Шотландии. — Честно, он заслужил. — Конечно, заслужил, — не стал спорить я. Вот только мы с тобой не гангстеры какие-нибудь, а приличные люди, которые хотят влиться в сливки общества. А в этих кругах принято обращаться с пленниками определенным образом. — Что-то я не припомню тепличных условий для Ариста, которые вели на нас силы девяти родов, — хмыкнул демон. Ты в гараже держал, прикованных к верстаку. Ладно, ты меня поймал. Мистер Джонс достойный противник, и я его уважаю как врага. Такой ответ устраивает? Вполне, кивнул Паша. Честно и достойно. Плюсик мне в карму. Улыбаюсь своему командиру гвардии. Все, иди, занимайся периметром. Январь подходил к логическому завершению, и у нас ударными темпами шла стройка. Отжатые у врагов капиталы были пущены на фортификационные работы. Добротная каменная стена окружала поселок и раньше, но с течением времени отдельные участки периметра расшатались, другие были разрушены при недавнем вторжении. Мы все это восстановили, укрепили, а кое-где усилили. Углубили внешний ров, установили противомеховые ежи. И самое главное, вмонтировали добытые в Туровской губернии артефакты, протянув между ними сложнейшие каббалистические цепочки. Матвеич и Вася Пупкин вкалывали, как проклятые, не досыпали, вливали в себя литры кофеина, но в намеченные сроки обещали уложиться. А сроки я ограничил первой декадой февраля. Вот спрашивается, на кой мне сдалась эта пирамидка? Я не верю в доктрину Серебряного Круга, но с недавних пор охочусь за любыми артефактами, способными потенциально укрепить мои позиции. Как минимум, ничто не мешает мне собрать круг, и посмотреть, что получится. Не думаю, что превращусь в темного властелина, но есть у меня предчувствие... В общем, я не думаю, что конфликт с инквизиторами исчерпан. Рано или поздно наши пути снова пересекутся, и тогда... «Лучше иметь под рукой увесистый аргумент, чем не иметь». Неделя промчалась незаметно. После тренировочного боя с мастером Багусом я увеличил количество спаррингов. Под раздачу попали сильнейшие из гвардейцев Демон, Мусаев, Ольга, Айвазян. Дважды я сходился в поединке по яй-джитсу с мастером Багусом. К слову, без применения дара проницаемости старик бился со мной на равных, и чаще побеждал, чем проигрывал. А это означало, что на одном опыте далеко не выйдешь, если физическая подготовка хромает. У меня она не то чтобы хромала, просто моими противниками были лучшие из лучших. Погода в январе слетела с катушек. То мокрый снег, то штормовой ветер, то проливные дожди. Впрочем, как всегда. Я ведь на Черном море живу, удивляться нечему. Иногда тучи разбегались и могло потеплеть до 15 градусов или до 17. В такие дни можно было прогуливаться по городу в футболке или рубашке. Еще и солнце припекало. Именно такой день выдался в последний четверг месяца, когда я отправился на почту за инструкциями паритета. Поехал на Ирбисе. Кайфанул от новенького асфальта, уложенного в середине месяца. Дорожное полотно даже не успело посереть, Трасса была идеальной. Почту я выбрал в удобном для себя месте, а именно в Альпике. Так что ехать долго по серпантинам не пришлось. Уж не знаю, как паритет это провернул, но собственные ячейки были у них повсеместно. А это как бы намекает на серьезную крышу. Пусть общество и тайное, но принадлежит оно непростым людям. В боксе, к которому я получил доступ на правах клиента, лежала инструкция первого уровня. Перечитав ее дважды, я сделал очередной перевод и вложил в ячейку квитанцию об оплате. Это означало, что я в деле. Инструкция гласила привести заложника в Цюрих, Швейцария, не позднее 31 января. Остановиться в любом месте по вашему выбору. Получить инструкцию второго уровня в отделении Европочты номер 37». В этой реальности Швейцария тоже играла роль нейтрального государства, в котором можно было хранить деньги, вести переговоры и кататься на лыжах. Вот только я сильно сомневаюсь в нейтральности государства, входящего в Евроблок. Ну, пусть древние будут им судьями. С политикой я никак не связан, а для моих скромных задач сгодится любая страна. Разумеется, я не хотел играть по правилам. Поэтому в Цурих я отправлюсь на домоморфе». 31 января бродяга переместился в Швейцарию. Вот где душа развернулась, а потом свернулась. Что в моем мире, что в этом Цурих выглядел примерно одинаково. Разве что банки были другими. Но если брать старинные улочки Альштадта, они как бы вне времени. Неожиданной проблемой стал вопрос парковки бродяги. Поскольку мы попали в один из мировых финансовых центров, где расположились не только представительства Ганзе, но и офисов всевозможных бирж, корпораций, выставочных и инвестиционных центров, то пустующих зданий практически не осталось. Историческая часть города содержалась в идеальном порядке, приткнуться было попросту некуда. Зато всякой разной заброшки хватало в индустриальном квартале, куда мы и направились. По своему обыкновению, бродяга вписался в водонапорную башню рядом с железнодорожными путями. Из окон открывался чудесный вид на погаузы и прочий кирпичный депресняк, Но мне грех жаловаться. Идеальный район, если хочешь затеряться и не отсвечивать. Логика подсказывала, что с моим Ирбисом в этой дыре лучше не рисоваться. И дело не только в мутных личностях, которые ошиваются у вокзала. Просто крутая тачка привлечет ненужное внимание. Особенно тачка с российскими аристократическими номерами. Поэтому я решил воспользоваться общественным транспортом. Мысли карта подсказала, что нужное мне почтовое отделение расположилось в историческом центре, чего и следовало ожидать. Мне пришлось топать вдоль железной дороги пешком, затем ждать автобус, пересаживаться на трамвай. Вроде и не мегаполис, всего полмиллиона человек, но потерял кучу времени. Радует, что заблаговременно подумал о местной валюте и прикупил франков в транскапитале. Сейчас они мне здорово пригодились. И да, в Цюрихе уже продавались некие подобия транспортных карт. Никто не платил наличкой за проезд в салоне, как у нас в Фадисе. Одноразовые талончики тоже почему-то не практиковались. Почта была крутая. В очень старом здании, которому лет пятьсот, не меньше, рядом с ратушей. Здесь даже улица была настолько узкой, что никакие машины не ездили. Все перекрыто для пешеходов. Мне пришлось сойти с трамвая за квартал отсюда, иначе не прокатывало. А вот велосипедистов хватало, они умудрялись ездить даже по брусчатке. Дважды я встретил соткавшихся из воздуха прыгунов. Персонал почтам-то говорил на немецком, собственно, как и большинство швейцарцев. Меня это вполне устраивало. Получив доступ к боксу, я скрылся в неприметном коридоре, сопровождаемый молчаливым сотрудником. Распахнув передо мной массивную дверь, мужик удалился. Комната с ячейками пустовала. Я тут же открыл кодом нужный бокс и достал конверт с инструкцией второго уровня. Необходимо прибыть с заложником по указанному ниже адресу. Здание заброшено, проблем со стыковкой не возникнет. Внутри здания потребуется срастить стены с нашим домоморфом. Машины обменяются информацией. «Вы получите инструкцию третьего уровня. Прибытие в 18.00 по Гринвичу. Не забудьте произвести очередную транзакцию». Признаться, я малость ошалел. «С их домоморфом? Нет, я понимал, что не владею уникальным артефактом, но чтобы паритет настолько развернулся, надо бы спросить у администратора про этих ребят. Вдруг они косвенно или напрямую связаны с другими тронутыми». Хотя в мире предостаточно тайных обществ, которые и без администратора прекрасно себя чувствуют. Оплатив услуги второго уровня и вложив квитанцию в бокс, я поспешил покинуть отделение. Мне предстояло проделать обратный путь, перепрыгивая с трамвая на автобус, а времени уже в обрез. Хотя, сверившись с мысли карты, я обнаружил ветку канатной дороги, протянутую в сторону центрального железнодорожного вокзала. Изначально я ее не рассматривал из-за сложности пересадки на узловой платформе. У меня банально отсутствовала пассажирская карта. Сейчас я мог существенно сократить маршрут и выиграть примерно минут сорок. Как говорится, чего лохматить бабушку? До станции Канадки я добрался за 10 минут быстрым шагом. Мне предстояло соединить между собой двух домоморфов и, вероятно, разрешить языки Лю Джонсу покинуть свою тюремную камеру. Надеюсь, я ни в чем не просчитался, и фрагмент круга вместе с деньгами вскоре окажется у меня».